Начальник Центрального полицейского управления принял решение обнародовать информацию о ситуации неопределенности, которая сложилась в стране вследствие коммуникационного сбоя и характеризуется тем, что развитие событий может поставить под угрозу безопасность людей и или населенных пунктов. На данном этапе началась совместная работа сотрудников отдела по защите населения и других организаций, специализирующихся на решении подобных проблем. В усиленном порядке проводятся мероприятия по наблюдению, расследованию, мониторингу и оценке. В силу специфического характера аварии производится регулярная оценка угрозы информационной безопасности. Следите за дальнейшей информацией от отдела по чрезвычайным ситуациям. «Они понятия не имеют, что происходит», — говорит Ульфхильд, внимательно просмотрев полученные сообщения. «Даже электронную рассылку сделать не могут». В международном отделе явно обеспокоены. Фотографии и сообщения из-за рубежа не приходят с ночи. Если в мире произойдет теракт, разразится война или природная катастрофа, они даже не узнают. Другие коллеги Хьяльти, напротив, работают с катастрофической скоростью. Старомодный главный редактор буквально искрится нервным ожиданием. Они сидят у телефонов и звонят в аэропорт, в гостинице, в банке где снуют бледные от страха экономисты и операторы. Биржа замерла, и нет никакой возможности следить за котировками на зарубежных фондовых рынках. в «Хьяльте, сходи в управление телекоммуникаций и поговори с начальником». Отдает распоряжение Ульфхильд, не глядя на него. «Возьми достойное интервью». Он садится в такси, довольный тем, что удалось выбраться из редакционного гамма. «Ехать недалеко». Он закрывает глаза, пытаясь избавиться от тяжелого шума в голове. В управлении напряженная нервная атмосфера и суетливая беготня. Приходится долго ждать на коричневом диване, прежде чем начальник, наконец, распахнул дверь и позвал к себе в кабинет всем своим видом, давая понять, что корень его проблем не короткое замыкание в системном блоке, а ингельфсон Ингельфсон. Он включает диктофон, и начальник повторяет ответы, уже прозвучавшие по радио. Ведутся работы по устранению сбоя, но его причины еще не выяснены. После интервью начальник садится на край стола и изучающий смотрит на хьяльте. Проворный мужчина, лысый и бородатый. Рукава рубашки закатаны. Высокий лоб изрезали глубокие морщины. «Вы же понимаете, что мы здесь все технари», — говорит он. Инженеры, электротехники, программисты. Наша работа — поиск технических объяснений и решение проблем. Однако в данном случае мы не можем найти никаких объяснений. Мы проверили кабели, разъемы и блоки, абсолютно все. Никаких поломок. По крайней мере, на суше, с нашей стороны. Что вы имеете в виду? Начальник помотал головой. Информация, конечно, конфиденциальная, но вам следует об этом знать. Конфиденциально. В настоящее время связь между Исландией и окружающим миром осуществляется по трем подводным кабелям. Они все не подают признаков жизни. Еще старый кабель контат который теперь используется только в экстренных случаях. И он тоже не работает. Кроме того, есть кабель, о котором знают немногие. Его проложили американские спецслужбы в годы Холодной войны. Мертвый. Хьяльти чувствует, что у него не имеет лицо. Все эти кабели не связаны друг с другом, продолжает начальник. Он идет к висящей на стене карте Исландии и знаком подзывает Хьяльти. Данис проложен из Ютландии до Фарерских островов с выходом на сушу в Сейдисфьорде. Гренландский кабель идет от Ньюфаундленда через кокарток в Гренландии и заканчивается на побережье Ландея-Сандур. Контакт проложен до Вестмана Эйера. Старый шпионский кабель доходит до рейкенниса, но он здесь не отмечен. Начальник смотрит на хяльти. Конечно, всему этому есть естественное объяснение, но это еще не все. На случай аварий у нас существует канал спутниковой связи через Норвегию. Правда, диапазона частот хватает только на телефонные разговоры и банковские операции но предполагалось, что связь будет осуществляться даже в случае неисправности всех остальных каналов. Он снова поворачивается к карте. Станция в Гувнисе должна в круглосуточном режиме поддерживать кратковолновую радиосвязь с ирландской станцией в Балигерине для обеспечения международных полетов и обмениваться сообщениями со станциями в Лондоне, Норвегии, Канаде и Гренландии. В третьем часу ночи вся эта связь прекратилась. «Я вообще не понимаю, о чем вы, собственно, говорите». Начальник мрачно посмотрел на Хьяльте. «Мы потеряли связь, и понятия не имеем, почему». В связи с серьезной аварией в системе телекоммуникаций и возникшей вследствие этого неопределенностью с международной связью и перевозками, специалисты по защите населения организовали координационный центр. Особое волнение вызывает тот факт, что деятельность Исландской метеорологической службы практически парализована, поскольку спутниковые системы связи и навигации не функционируют. Когда Хьяльти вышел на улицу, у него защебетал телефон. Звонила Ульфхильд. Хорошая новость. Сеть восстановили. Плохая новость. Она работает только внутри страны. Но, по крайней мере, мы сможем публиковать новости на сайте. Надо бы наведаться в отдел по чрезвычайным ситуациям. По дороге в координационный центр Хьяльти заглянул в газету и уединился с главным редактором. Тот, укрывшись за завалом на столе, почесывает толстый живот и, похоже, не особо удивлен новостям от связистов. «Ты знаешь, что утренние рейсы отменили? Не отзываются суда, которые находятся за пределами наших территориальных вод, словно их там нет». Такое ощущение, что связь полностью разорвана, и вокруг нас возникла глухая стена. «Вы что-нибудь слышали?» — спрашивает Хьяльти. Главный редактор связан с властными кругами, даже слишком тесно, как считают некоторые. Иногда его видят за в компании политиков и чиновников, с которыми главному редактору не подобает встречаться. Говорят, все это неспроста. «Страна-то маленькая». «В основном подозревают хакерскую атаку», — отвечает главный. «Только более масштабную и лучше организованную, чем обычно. Чтобы такое устроить, нужно было взломать одну из самых надежных систем в мире. А для этого потребовались совместные усилия многих хакеров. Невероятное предположение». «И зачем кому-то это делать?» Он пожимает плечами. Кто знает, китобои, русские, возможно, терроризм или шантаж. Он мнется, если это вообще хакерская атака. Но другие версии еще более абсурдные. «Другие версии? Какие?» Главный покачал головой. «Никто не знает. Люди уже, конечно, напридумывали всякого. Но ведь, если что, нам бы тогда сообщили, не так ли?» И связь со всем миром вдруг, ведь не обрывается, правда? На лбу у главного проступает пот, но он старается бодро улыбаться. Только все это строго между нами. Отсутствие связи в течение нескольких часов — не повод для паники. И мы должны призывать людей сохранять спокойствие. Выходя от главного редактора, Хьяльти натыкается на Ульфхильд в тяжелых раздумьях стоящую у машины с пустой чашкой. Ума не приложу, что нам говорить людям. Мы так мало знаем. Сообщаем разрозненные сведения, типа здесь сломалось, там не функционируют. Не давая никакого обзора, не рисую целостной картины. Она внимает из сахарницы кусочек сахара и кладет его на стол перед собой. Международной телефонной связи нет. Никакой электронной почты. Никакого интернета. С ночи в стране отменены международные рейсы. Ни один самолет из-за рубежа не приземлялся. Последние улетевшие не выходят на связь с авиадиспетчерами. И с судами такая же история. На экранах радаров береговой диспетчерской службы с ночи нет никакого движения. Даже радиолюбители не могут связаться с окружающим миром. Выстроив шесть кусочков сахара в красивый ряд, она смотрит на них с озабоченным видом. Шесть нерешенных проблем, шесть разорванных жизненно важных коммуникаций, шесть неразгаданных загадок. Но в голове Ульфхильд уже сложилась цельная картина, и она ей не нравится. Общественность пришла к аналогичным выводам. Люди уходят с работы и спешат позаботиться о том, что им ближе. Заполнившие улицы машины направляются на заправки, в детские сады, продуктовые магазины или банки. Нужно снять деньги, наполнить бензобаки и канистры, купить рис, консервы, сухое молоко и подгузники, забрать и привезти домой ненаглядных чат. Но есть и такие, кто качает головой в ответ на истерику своих сограждан. Разве вы не слышали новости? Это всего лишь какие-то проблемы с электричеством. Наслаждайтесь свободой от всех этих войн, терактов, пыток и жестокости, от стихийных бедствий, голода, международных регламентов, звездных сплетен и скандалов. Какое отношение это имеет к нам с нашей мирной жизнью, светом и стихами в январской темноте посреди океана, на 65 пятом градусе северной широты и 18 градусе западной долготы? Скорее всего, так и спрашивают. Три железных двери, три этажа вниз, три ступеньки наверх. И попадаешь в бункер, откуда особый отдел при Центральном полицейском управлении координирует мероприятие по защите населения в случае стихийных бедствий и катастроф. В зале с низким потолком, наряду с полицейскими, напряженно трудятся спасатели, технический персонал и специалисты по связям с общественностью. Обстановка в бункере серьезная и строгая. Сообразно сложившейся ситуации. Руководитель мероприятия, рыжеволосый великан с красным лицом лет около 50, раскладывает пачки чипсов и печенья вокруг видавших виды кофемашин. Привет, дружище! Ты будешь нас сегодня контролировать? Да, отвечает Хьяльти, и постараюсь вам не мешать. Он находит себе стол и открывает компьютер. Все на Затем лишь исключением, что никто, судя по всему, понятия не имеет, что в действительности происходит. На обветренных лицах спасателей заметна растерянность. Их место там, где на карту поставлена жизнь человека, в зоне снежных лавин, извержений и ураганов. Все эти разговоры о спутниках и подводных кабелях им чужды. Два часа дня. Он берет короткое интервью у руководителя и записывает его. Ситуация не изменилась. Интернет и телефонная сеть функционируют только внутри страны. Всех просят сохранять спокойствие. Ведутся работы по восстановлению связи. В международном аэропорту скопилось большое количество людей. Одни ждут возможности улететь, другие – вести о своих родных и близких. Туда уже направлены спасатели. Аэропорт не отправляет и не принимает самолеты. Остановлены международные морские перевозки. А чем объясняется такой сбой? Это могла быть хакерская атака. Голос руководителя спокоен, но тверд. Многое указывает на вмешательство извне. И никаких признаков системного сбоя. Однако пока слишком рано делать выводы. Мы должны сосредоточиться на безопасности людей и просим их проявлять самообладание. Восстановление связи — это всего лишь вопрос времени. Хьяльти загружает материал в базу. Когда он управляет мышкой, у него дрожат руки. Это что-то новое, ненапряженное оживление, которое царит здесь обычно во время стихийных бедствий, а необъяснимое чувство пустоты на краю пропасти. Открывается центральная дверь. Голоса ненадолго стихают, но затем возобновляется многоголосая болтовня. Появляется министр внутренних дел. С уверенным и серьезным видом она обходит собравшихся, приветствую каждого рукопожатием. Хорошо, что вы держите нас всех в тонусе. Хорошо иметь дело с опытными людьми. Мы поручили нашим лучшим специалистам разобраться в ситуации. Скоро все должно разъясниться. На нее приятно смотреть. Люди непроизвольно выпрямляются. Да, все прояснится. Она замечает Хьяльти и улыбается ему. Привет, у тебя есть кофе? Кофе у него не тот, чтобы ему угощать. Тем не менее, он протягивает ей одноразовый стаканчик с мутным сероватым напитком. Она отпивает и морщится. Странные настали времена хьяльти, а ты часом не сник. Эллен всегда была крепким орешком, в гимназии даже слишком жесткой, и он старался особо с ней не общаться. Он хорошо помнит одни школьные дебаты, когда какой-то задира попытался наехать на нее на гендерной почве, мол, что эта девчонка себе вообразила, и она буквально размазала обидчика, не оставив и мокрого места. На трибуне она била так же сильно и точно, как на гандбольном поле. Никто не хотел оказаться перед Эллин в воротах, стать ее мишенью, только с ней в одной команде. Светлые косички, вязаный свитер, большие смеющиеся глаза, которые в любой момент могли сверкнуть насмешливым блеском. С тех пор она изменилась, стала женственной и элегантной, почти по-матерински нежной. Но под белым жакетом скрывается прежний, хорошо знакомый ему хищник. Да, нетривиальная ситуация. А что вы собираетесь делать? Она трясет головой. Президент и премьер оба за границей. Связи с ними нет, с другими тоже. И нам ничего не остается, как бросить все свои силы, чтобы держать страну на плаву. Позже пройдет пресс-конференция, мне правительству нужно дать какие-то разъяснения и призвать людей сохранять спокойствие. Связь совсем скоро восстановят, все будет хорошо. «Когда ты это говоришь, я почти верю». «Ответственность лежит не только на мне». Она понизила голос. «Нам нужно объединиться. Я рассчитываю на твою помощь. Важно, чтобы СМИ ответственно подходили к освещению ситуации и руководствовались безопасностью и благополучием людей. Я надеюсь на тебя. Ты справишься». «Моя работа — просто излагать новости». Конечно, но сообщать новости можно по-разному. Еще нет и четырех, а многие уже давно вернулись с работы. Над безлюдными улицами сгустились холодные сумерки. Но из окон домов исходит теплый свет. Почти повсеместно горят свечи. Семьи сидят у компьютеров, радиоприемников и телевизоров. Разговаривают вполголоса, ждут новостей. Беспокойная стайка журналистов собралась у самого большого телеэкрана в редакции. Ну вот, начинается. Дорогие исландцы, я хотела бы обратиться к вам в это сложное время в связи с беспрецедентной ситуацией. Лицо Эллин освещают бесконечные вспышки. Она смотрит прямо в объектив камеры, говорит без бумажки. Она серьезна, но излучает тепло и уверенность. Как мы все знаем, в стране уже более 12 часов отсутствуют сообщения с внешним миром. Никто не может связаться с другими странами ни по телефону, ни по интернету, ни через спутник, ни по радио. То же касается и обратной связи. Как следствие, прекращены морские и воздушные перевозки. Все указывает на то, что причиной послужила техническая неисправность. Я встречалась с экспертами, и все они единодушны в том, что, скорее всего, это нарушение связи является следствием сбоя, вызванного поломкой оборудования или хакерской атакой. Наиболее вероятной причиной такого обрыва служит техническая неисправность. Повторяю, нет ни малейшего основания полагать, будто случилось что-то более серьезное. В самое ближайшее время Альтинг утвердит проект чрезвычайного закона, содержащего меры по преодолению последствий обрыва связи. Они призваны гарантировать устойчивость инфраструктуры нашего общества в создавшейся трудной ситуации и функционирование телекоммуникационных и компьютерных сетей внутри страны, включая платежную систему финансовых организаций. В целях предотвращения штурма банков введены временные ограничения на снятие наличных средств. «Я верю», — говорит элен мужественно улыбаясь в объектив, «что вскоре мы будем с грустью вспоминать об этом дне» когда мы оказались столь едины и решительно противостояли трудным обстоятельствам. Но он также послужит нам напоминанием о том, что нужно постоянно улучшать инфраструктуру телекоммуникаций и связь с окружающим миром. Она делает паузу и оглядывает присутствующих в зале. Дорогие соотечественники, наш народ живет на этой земле уже более тысячи лет. Мы регулярно испытываем на себе мощь природной стихии, Добываем пропитание в море и живем тем, что дает нам эта земля. Мы сохранили наш язык и культуру, создали бессмертные произведения искусства, построили сильное общество всеобщего благосостояния, в котором все имеют доступ к образованию. Давайте не будем отчаиваться, сохраним спокойствие и проявим солидарность. Не будем делать запасы продовольствия и топлива. Хотела бы также попросить всех, кто ждет вести от своих любимых, находящихся за рубежом, набраться терпения. Я искренне сопереживаю вам. Почти у каждого из нас есть родственники и друзья за границей. Заверяю, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы как можно быстрее наладить связь. И в заключение я хочу поблагодарить спасателей за то, что не согласились помогать полиции в обеспечении законности и порядка в стране, пока связь с внешним миром не будет восстановлена. Ваш вклад, как всегда, неоценим». Трансляция закончилась. В редакции царит глубокое молчание. «Вот такие у нас новости», — говорит, наконец, Ульфхильд, выключая телевизор. «Белая королева стала премьер-министром, а спасателям раздали оружие». Спасательные команды еще не вооружили, — возражает Хьяльти. Еще нет.